Звери веселые Новоселье Дожди, как из ушата, Но в продике веселье. Лягушка толстопята Справляет новоселье И пляшут лягушата Уж целую неделю. А сколько песен спели, а сколько мух поели! Все прыгают, все пляшут, Все лапочками машут, Головками качают И звонко подпивают. Дан-дан-дан! И в листики-кувшинки Стучат для них дождинки Словно в барабан! Первое купание. У воды межвысокой лебеды Чинно выстроилась в ряд Восемь желтеньких утят. Их давненько утка-мать Собирается купать. Но трусливый все народ. Все стоят, разинув рот. Ни один не хочет плыть. Слышно только «пить, пить, пить». И смеются камыши, Ишь, как трусят малыши. Веселые качели На скрипучие качели Сели шустрые шмели. Повертелись, загудели, На веревки налегли. Поддавай, живее, братцы, Ух, как весело качаться! Выше, выше, посмелее, Раз вперед, два назад. Плохо кончились затеи. Лопнул старенький канат. Все упали вверх тормашками И вздыхали под ромашками. Ох, как лапочки болят! До луны в траве лежали, Ножки к брюшку прижимали, Молча мокли под росой. Только ночью запищали, Подыскали костыли И тихонько побрели. Домой. Медвежата посвящается Франнику. Много странного на земле. Чудеса, как из ушата. Ты подумай, в феврале, в снежном, в южном феврале рождаются медвежата. Ни травы, ни ягод нет, а они пришли на свет. И мне кажется порой, что под шубкой снеговой потеплела вся земля с половины февраля и все дальше час заката. От того, что там в берлогах, между бов и елей строгих, рождаются медвежата. Попрошайки у решетки вряд мишеньки сидят. Ноздри раздувают, головой качают, воют и сопят. Ай-ай, сахару дай! Вертится в саду белый кокоду. К мишкам подступает, хохолком качает. И затеи рад, дразнит медвежат. Ай-ай, сахару дай! Воришки. С английского. На полянке под кустом спит охотник крепким сном. Зайцы вылезли из нор, слышен тихий разговор. Он заснул, не притворяется. Загляни ему в лицо. Что, и пес не просыпается? Так утащим ружьецо. Но ружье начнет стрелять. В нем огромнейший заряд. Нет, уж лучше шляпу взять. Будет люлька для зайчат. На полянке под кустом Спит охотник крепким сном И не слышит глупой спора, Чьим зайчатам люлька в пору. Суслик Перед рассветом Очень рано вышел суслик на поляну. Встал на холмике крутом, серым тоненьким столбом. И стоял он долго там, лапки вытянув по швам. Думал, скоро ли рассвет, будет дождик или нет. На рассвете с кузовками. Вышел Васька за грибами. Видит, столбичек стоит. Очень миленький на вид. Васька думает. Постой, захвачу его с собой. Пригодится, может быть, можно чушку смастерить. Суслик Васька увидал, вздрогнул, пискнул и пропал. Ахнул Васька. Боже мой, ишь, столбец-то был живой. Вот так, братцы, чудеса. Колдовские здесь леса. Ёлочные дни Опустили в кухне щёлки. Что такое хлеб или сыр? Тараканчики у ёлки правят пир. Пляшут с пением, пляшут с писком. Сердце, душу веселя. Слава яблочным огрызкам, Слава крошкам миндаля! Сколько всякой бакалеи Мед, изюминки, кутья, Ешь ты, братцы, посмелее, Мне кусок, и я, и я! Нет на празднике милее Тараканьего житья!